Ольга. Эпиграф. «Опасные мысли те, что заставляют нас шевелить мозгами.» Акутагава Рюноске. Писатель. Я очень хотелось пообщаться с Сашей, но телефон той был отключен. «Наверное, еще не вернулась от отца», — подумала Ольга, оказавшись возле дома приятельницы и не обнаружив света в окнах. Уже собираюсь уходить, она вдруг почувствовала себя как-то неуютно, словно вот-вот произойдет что-то неприятное. Так и случилось. Из двора выходил Михаил, и Ольга едва успела юркнуть в расположенный рядом павильон. «Странно. А здесь-то он с чего бы?» пробормотала она, напряженно провожая фигуру Михаила глазами через окно павильона. «Девушка, у меня тут не обогревочный пункт!» Раздался за спиной визгливый голос толстой пергидролевой блондинки-продавщицы в несвежей бело-голубой наколке, на свалявшихся волосах и таком же фартуке. «Или берите что-нибудь, или выходите, нечего попсту пол натаптывать!» Купив шоколад Ольга вышла, про себя пожелав противной тетке удачи в торговле. «Как будто жалко, если кто-то и просто погреться, зашел в такой мороз!» — пробормотала она, натягивая поглубже ушанку. Зайдя за угол, она увидела маячившую впереди фигуру Михаила и почти инстинктивно двинулась следом, не вполне понимая, зачем это делает. Они дошли до остановки, и Михаил поймал такси, а Ольга, у которой не было таких денег, вынуждена была перейти на противоположную сторону и поехать на маршрутке домой. Наталья Ивановна удивленно наблюдала за тем, как дочь, войдя в квартиру, сбрасывает вещи прямо на пол в коридоре запирается в ванной. Оттуда довольно долго доносился звук, наливавшийся в ванну воды, а потом и он стих. Так прошло около часа, и Наталья Ивановна всерьез забеспокоилась. «Оля!» — стучала она в дверь. «Оленька, с тобой все нормально? Открой мне, Оль...» «Мама! Ну оставь ты меня в покое!» Плачущим голосом попросила дочь из-за двери, и Наталья Ивановна с облегчением перевела дух. «Жива!» ну, «Хорошо, хорошо, ты не сердись. Я пойду пока чайку согрею». «Не хочу я чайку никакого. Мне бы водки!» Меланхолично и отрешенно думала межтем Ольга, погруженная до подбородка в теплую воду с пеной. Хоть и не пью. А сейчас бы не помешало, наверное. Что происходит? Я перестала понимать, в каком мире нахожусь, что делаю и с кем общаюсь. Ну, вот что за человек этот Михаил? Что он скрывает? Почему крутится возле Сашиного дома? И в этот момент ее впервые посетило подозрение. А не причастен ли ее случайный знакомый к пропаже меча? Ведь он так хорошо разбирается в оружии. Столько знает о самураях их традициях. Ольга вынырнула из воды, замотала мокрые волосы в пучок и, обняв колени руками, стала складывать в голове имевшиеся факты и совпадения в одну линию. И выходило, что Михаил вполне мог быть тем самым похитителем. Как мог. О, ужас! ольги даже мурашки побежали по телу. Ведь он на самом деле мог оказаться тем самым человеком, что хладнокровно убивал несчастных бомжей. «Не может быть», — прошептала она вся, замерев от ужаса, — «но не может этого быть. Я должна, должна выяснить. Я с ума сойду, если это правда».